Дарья Гущина Ведьмина тайна читает Наталья Волохина Да разве плохо верить во все тайное в иллюзию, в сказку, в таинственный мир? Ведь это же в сущности самое поэтическое, может, самое главное в жизни? Вячеслав Шишков, Угрюм река Пролог Она сидела на скамейке не Невидящий глядя перед собой, дрожащие руки сжимали пухлую, лежащую на коленях папку. Шелестела плакучая берёза, небо хмурилось, и в отдалённых грозовых раскатах слышалось недавнее и насмешливое: Вы все выдумали. Ваша работа гроша ломаного не стоит. Найдите более приземленную тему для защиты, более доказательную основанную не на домыслах, а на фактах. Мимо пролетела бабочка капустница и, покружив над дорогой, опустилась на ближайший одуванчик. Сидящая на скамейке девушка невольно подалась вперёд, любуясь насекомым. Бабочка. И бабочка, древнейшая загадочная нечисть, исчезнувшая, нет, безжалостно истреблённая еще стародавними ведьмами. Она изучала бабочек пять лет, раскапывая такие сведения, о которых не знали даже старшие ведьмы, и нашла следы, живые следы их пребывания в современном мире, и доказательства того, что не всех бабочек истребили. И полчаса назад на защите она жаром рассказывала, объясняла, приводила примеры. Но учёный совет во главе с ведьмой председательницей девушка смеялся посмеялся, унизил и выставил вон Еще на пять лет. Целых пять лет работы псу под хвост. Девушка опустила глаза и уныло потеребила края папки. У людей в смысле защиты все правильно. Сначала обсуждение темы с преподавателем, ее утверждение, потом исследования иыскания, написание. Увидим иначе. Находишь тему, копаешь Собираешь пару тонн дневниковых записей, где был, что нашел, как узнал, какие выводы сделал. А по окончании подаешь заявку в Ведьмин круг. И в назначенное время тебя вызывают и испытывают, проверяют. Выдержишь и докажешь профпригодность примут в круг на испытательный срок. А нет и иди на все четыре стороны. Хочешь бери новую тему и копай. Нет, занимайся своими делами на периферии. Только истинную силу не свети. Не должно людям знать, что известные экстрасенсы — это лишь верхушка айсберга. Тефкам слишком мало колдовских сил, чтобы заниматься серьезной работой. Работой. Девушка посмотрела на папку с отвращением. Действительно. Раз решила работать с нечистью, честью, взяла бы тему попроще про или кошек, И пусть они изучены на девяносто процентов, зато пять лет работы не зря. Поддавшись порыву злости, она отшвырнула папку и резко встала. И неряшливо невнятным почерком листы рассыпались по колючему гравию, жалобно зашелестели на ветру, словно опавшие древесные листья, ненужные, отжившие свое. Жалко. И хочется бережно собрать труд в папку и бесит до нервной дрожи. Молодая ведьма оправила длинную черную юбку и посмотрела на разбросанные листы. Мама учила: "Не отступай, доказывай, не сдавайся, не будь как все". А что в итоге? Сначала брат пошел своей дорогой, не как все, и до сих пор выбирается из неприятностей и ищет себе применение, а теперь ей досталось. Девушка поджала дрожащие губы. Жарко, душно и в воздухе, и внутри. Обидно, горько. Или будь как все и встраивайся в систему, или иди рядом своим путем. и иди один, никому не нужный, кроме самого себя. Кроме себя. Записи шелестели на ветру. Воздух пах летней грозой. На тенистой аллее сплетали густые ветви старой березы. Девушка заправила за ухо светлый локон и подхватила со скамейки сумку. Оттёрла слезы и посмотрела на разбросанные бумажные листы, внимательно и задумчиво. Третьего, конечно же, не дано. Или или. И выбирать-то не ищела, ведь выбор давно сделан. Идти своим путем дальше и доказать проклятым пересмешницам собственную правоту, для себя. И для дела. Бабочки нечисть крайне опасная. И сейчас, с потерянным в давней охоте на ведьм знаниями стародавних, она опаснее даже бесов. Если позволить ей возродить популяцию, мир людей так тряхнет, а мир ведьмов и заклинателей так огребет. Да, дело и для пользы, и для души. Вздохнув, Молодая ведьма решительно расправила плечи. А записи не нужны. А Она и так наизусть помнит каждую строчку и исследовательская работа, и защитные речи. Но они еще могут сослужить службу. Даже увядшее осенние листья приносят пользу. И защитная речь. Летите, прошептала девушка и сдула с ладони заклятия. Ищите добрую душу аллог ту поймёт кто захочет понять кто разберется, кто умеет искать и не сдаваться найдите нужные руки если мне понадобится помощь чтобы узнали чтобы нашли чтобы помогли летите ветер захлопал бумажными крыльями шуршанием подхватываясь с гравийной дорожки и устремляясь ввысь к хмурому небу И ведьма тихо повторила им вслед: "Летите". Если бы ей поверили, она бы не стала так рисковать. И в глубине души надеялась изучать тайны объявившихся бабочек под присмотром опытной наставницы, но просить круг о помощи бессмысленно, опять высмеют. Теперь за помощью и наставничеством можно обратиться лишь к тем, то давно идет своим путем и знает больше, видим круга, к отступникам. Или сводя риск к минимуму к бывшим отступникам. И у нее есть, чем заплатить за помощь. И пропади все пропадом. Живем один раз. И не для выдающихся ли дел? да рисковых, но стоящих. И тайна появления бабочек стоит риска. Снова загрохотал гром. Тревожно закачались на ветру березовые ветви, упали первые таежные капли. На опустевшей парковой тропе осталась лишь старая серая папка с потрёпанными завязками и крупной типографской надписью "Дело номер", и неряшливо дописанными «Один», Бабочки защита" и витиеватой подписью именем. Впрочем, на тропе она лежала недолго. Ох уж эти учёные! Качнула головы пожилая женщина, поднимая папку. Прочитала и заворчала: Бабочки. Эти это доморощенные. И всего-то у них много: и времени, и денег. Добром-то разбрасываться. Она повертела в руках папку, отряхнула ее и бережно спрятала в потрёпанный портфель. И поковыляла прочь полголосы ругая, то бабочек ученых, то погодных умолчавших о грозе. Ветер тревожно шуршал мелким гравием, прятался в древесных кронах. И лишь он знал о том, что молодая ведьма уже вступила на тропу беды. Одна заговоренная бумажка попала по назначению. Маленький лишак!» обитающий в парке и доселе притворявшийся березовой веточкой сжимал в сучковатых лапках исписанный лист и не знал, что с ним делать.